Нам легче полюбить тех, кто нас ненавидит, нежели тех, кто любит сильнее, чем нам желательно. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает. Наше здравомыслие также подвластно случаю, как и богатство. В ревности больше сибильюме, чем любви. слабость характера нередко утешает нас в таких несчастьях, в каких бессилен утешить разум. Смешное наносит чести больший ущерб, чем само обесчестие. Признаваясь в маленьких недостатках, мы тем самым стараемся убедить окружающих в том, что у нас нет крупных Зависть ещё непримиримее, чем ненависть. Иногда людям кажется, что они ненавидят лесть, в то время как им ненавистны лишь та или иная её форма. Пока люди любят, они прощают.